Лекции о современной западно-германской поэзии читали на Геттингенском семинаре профессора Йорг Дрефс и Альбрехт Шоне. Йорк Дрефс, 1938-2009, немецкий литературовед, специализировавшийся на наследии XX века и современном художественном творчестве, а также литературный критик, публиковавший статьи в газете «Süddeutsche Zeitung». знаменитой откликами на события культуры. С 1973 года до последних лет жизни преподавал в Новом, основанном лишь в 1969 году, Билефельдском университете. Альбрехт Цёне родился в 1925, немецкий германист, преподаватель высшей школы, исследователь художественной литературы разных периодов. Йорг Дрефс в кожаной куртке худой, узколицей, с усиками, вошел в аудиторию, нездороваясь, ничего не говоря, мелом написал на доске свое имя, звездочкой пометил год рождения, 1938. Знак звездочка рядом с датой рождения традиционно размещают в немецкоязычных энциклопедиях и справочниках. Он начал с тезиса Эрнста Блоха, «Поэзия есть сгусток, прожитого мгновения». Затем стал рассказывать о поисках новых форм выразительности, о демократизации поэтического языка, о влиянии бит-музыки и поп-арта, о попытках новых поэтов совместить индивидуальное «я» с политическим. Бит-музыка от английского «beat music» — жанр рок-музыки, зародившийся в Англии в 1960-х. По мнению профессора Древса, в поэзии началось некоторое оживление. Стихов стали больше писать, больше читать. Однако, добавил он, если наступают хорошие времена для поэзии, то значит неблагополучно в обществе. Поэты, стихи которых он разбирал, Дейлиус, Урсула Крехель, Юрген Теобальди, люди примерно 30-35 лет. Фридрих Кристиан Делиус, 1943-2022, немецкий автор романов, новелл и стихотворений, опубликовавший в целом более 35 книг, лауреат премии Георга Бюхнера 2011 года. Урсула Крехель родилась в 1947 -м. немецкая писательница, драматург, поэтесса и эссеистка, преподавала литературу в разных университетах мира. С 1990-х годов живет в Берлине. Одной из ее новейших книг стал роман «Пещера ужасов» 2018-й, посвященный вековой истории Германии. Юрген Теобальди родился в 1944 немецкий поэт экспериментальной направленности, прозаик, эссеист и переводчик. В ранние годы черпал вдохновение из традиции студенческого движения 1960-х годов. живет в Швейцарии. Это те, кто пережил смену поветрий, крушение экстремистских иллюзий. Когда читаешь их стихи, ощущаешь странную неустойчивость, кажется, что качается пол под ногами. Они расстались с герметической метафорикой Айха, Целана, Кроллова, прозаизировали язык, но иногда... Это не те прозаизмы, которые спасают стихи от высокопарной красивости, а серая проза повседневной скуки. Гюнтер Айх, 1907-1972. Немецкий поэт, прозаик и драматург, член группы 47, вошел в историю литературы прежде всего гуманистической лирикой, продолжавшей традицию модернизма. Сборники «Послание о дождя» 1955 «К делу». 1964 пауль цел настоящая фамилия анчель 1920 1970 один из самых значительных поэтов два века творчество которого запечатлевает в немецкоязычных строках чудовищный опыт нацистской диктатуры и массового уничтожения евреев особенный взгляд цела на родной немецкий обусловлен не только опытом германской катастрофы но и тесной связью с рядом других языков, которыми владел поэт. Получив всеобъемлющее образование, пройдя трагический отрезок истории вместе с родной местностью и сменяя в дальнейшем столь разные города, как Бухарест, Вена и Париж, Пауль Целлен включил в круг важных для него языков иврит и идиш, французский и английский, румынский и русский, вырастая как поэт на перекрестке культур и словесностей. Карл Кроллов, 1915-1999, немецкий поэт, автор сборников «Знаки Земли» 1952, «О близком и далеком» 1953, «Ничто иное, как жизнь» 1970, а также эссе о современной поэзии. С 1950-х годов считался одним из наиболее значительных лириков послевоенной Германии. В разные годы публиковал прозу, Переводы с французского и испанского языков. Тиобальди, например, посвятил большое стихотворение итальянскому блюду – равиолям, дешевой студенческой еде вроде наших пельменей. Иные стихи напоминают мусоразбрасыватели. В них банки из-под консервов, бутылки из-под пива, объедки, окурки. Интерьер новейшей поэзии, дешевая студенческая квартира, пивная, неуютный накуренный бар – В таких стихах зябко, как в нетопленной комнате. И человек, живущий внутри этих стихов, продрогший, изнывающий от житейских неурядиц, вялый неудачник. Можно было представить себе потребителей этой лирики, флегматичных, однако достаточно добросовестных молодых людей. Стихами они не упиваются, вчитываются в них. Но часто вчитываются и вдумываются они в пустоту. Древс разбирал стихотворение Урсулы Крехель о женской эмансипации. Оно начиналось так. «Анджела Дэвис, Дева Мария и я лежим в узких белых кроватях». Христианская тема присутствовала во многих стихах. Иногда она приобретала неожиданный ультралевый оттенок. Тот, кто однажды в белом венчике изрос, сквозь югу пошел впереди блоковских двенадцати, превращался здесь в жестокого, озлобленного террориста. Более всего в этих стихах удручало отсутствие живого чувства, но и заумными их назвать было невозможно. Теобальди придумал стихи о том, как он вместе с Гёте мчится в машине, включает на полную мощность радио. Гёте, крайне заинтересованный всем, что видит, кричит «Вперед! На природу!», ломает стеклоочистители – Машина вкатывается на природу, пролетев через деревню, вырывается в поле, Гёте и Теобальди вываливаются из кабины. В чем здесь смысл? Йорг Древс пояснил. В уничтожении дистанции между поэтами, в упразднении авторитетов. Я задал вопрос об отношениях к классике, вернее, о взаимоотношениях между классикой и современной поэзией. Профессор вскинулся на меня. Что вы понимаете под классикой? Что значит для вас классическая традиция? Для нас это понятие рухнуло. Гёте почти никто не читает и не изучает. Шиллер практически мертв. Гораздо важнее Шиллера для меня Бюхнер. Сейчас живыми классиками, если уж употреблять это слово, считаются у нас не Гёте и Шиллер, а Клейст, Гёльдерлин, Жан-Поль. Гёльдерлина выпустила издательство «Роттерштерн». «Красная звезда». Заметьте! Что ж, бывают общественные, литературные ситуации, когда одни классики отходят на задний план, уступают место другим, затем возвращаются. Наследие от того и живое, что не остается неподвижным. В Геттингене, в витринах книжных магазинов, я видел уцененные собрания Гёте. Зато возрос читательский спрос на Клейста, на Жанполя, Писатели пользуются иногда его утешительной мыслью. «Покуда человек пишет книгу, он не может быть несчастлив». Из авторов 20 века популярнее других стал Герман Гессе. «Я бывал во многих профессорских и литературных домах с большими библиотеками. Случалось, что разговор заходил о Шиллере, надо было найти то или иное стихотворение». Шиллера, как правило, не оказывалось, долго обзванивали знакомых, пока кто-либо не находил у себя ветхий томик, оставшийся еще от родителей, дедов. Кто, однако, из нынешних западно-германских интеллигентов не завел у себя жизнь Квинта Фикслейна или адвоката Зибенкеза, острые сатиры Жан-Поля? Классиков можно убить чинопочитанием, парадными чествованиями, тупой школьной зубрежкой. Но бывает и так, что усталое общество уже не в состоянии хранить классику. Духовные ценности выпадают из его обессилевших рук. Бессмертие классиков – понятие чрезвычайно сложное. Можно назвать самые высокие имена и не сразу ответить, живы ли они или покоятся в сердцах знатоков. А может быть, они живут в строках новых поэтов, перешли в них – Пушкинский памятник отвечает на это со всей определенностью. «И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит». Не хоть один человек, не хоть один читатель, а пиит. Хоть один. Речь идет о далеком поэтическом потомке, в чьих жилах его, Пушкина, кровь. То же происходит, конечно, и с Шекспиром, и с Гёте, и с Шиллером – с любым из великих. У каждого многочисленное потомство, на всех материках, во всех странах света. Из чего создаются стихи? Профессор Альбрехт Шене, 52 года, учился в США, Канаде, ФРГ, выдающийся знаток немецкого барокко, построил свою лекцию оригинально. Поэтов он не цитировал, включал кинопроекционный аппарат На экране появлялись, допустим, Пауль Целлан или Готфрид Бен или Гюнтер Айх, читали свои стихи. Экран выключался, Шена комментировал, затем экран вспыхивал вновь. Готфрид Бен, 1886-1956. Немецкий поэт, писатель, теоретик искусства, ключевая фигура в истории новой поэзии, сформировавшейся в Германии XX века. Уникальным ритмическим рисунком стихотворений, их звуковой выразительностью и способностью мощно воздействовать на читателя, выводя его далеко за пределы обыденности, Бен с необычайной силой повлиял на литературу нашего времени. Его творчество выявляет связь между основополагающими новациями французских символистов в духе Шарля Бодлера 1821-1867 и Стефана Маларме, 1842-1898. Немецким экспрессионизмом 1910-х годов, художественными исканиями послевоенной Германии и сегодняшними художественными экспериментами на разных языках. Возник диктор телевидения объявил о начале войны во Вьетнаме. После этого экран показал поэта Гергард Рюма. Гергард Герхард Рюм. Родился в 1930-м. Австрийский поэт, художник, композитор, прозаик. Один из наиболее заметных и влиятельных представителей европейской визуальной и акустической поэзии. Ключевая фигура немецкоязычной экспериментальной литературы. Долгое время жил в Германии. В 2023 году вернулся в Вену. Публикуемое с 2005 года собрание сочинений Рюма составило 10 томов. Он читал сонет, составленный из тех же слов, что и сообщения диктора, но ритмически организованных так, что слова падали на слушателя-читателя, как бомбы на крыше Вьетнама. Это был звуковой эффект, но содержал ли этот эффект поэзию? Может быть, за поэзию принимают любую эмоционально окрашенную речь? Или же, напротив, существует тенденция к возведению в поэзию газетной и даже канцелярской речи? На стихи идут рекламные проспекты, расписание поездов, газетные информации. Из них выдергивают слова, комбинируют, составляют коллажи. Один из поэтов ритмизовал газетную заметку. Помню первую фразу, начало сонета. «Астро-нафт, арм-стронг, в море тишины». Каждый слог сопровождался ударом метронома. В прежние времена пошлость в поэзии называли рифмованной. Она брицала рифмами, рядилась в пышные метафоры, у нее был возвышенный слог. Ныне пошлость опростилась, приобрела аскетический вид. Она рационалистка и изъясняется преимущественно верлибром. Из словесной мешанины выплывает иногда крохотная мыслишка. Это входит в правила игры. В далеком конце 1950-х годов Ганс Магнус Энсенсбергер писал о торжествующей накипи «Пена цветет, ширится, захлестнула всю землю. Накипь забрызгала мир, и ее не выжжет огонь, не вырубит меч. И что делать с теми, кто говорит Гёльдерлин, а втайне думает Гитлер?» 1929-2022. Немецкий поэт, прозаик, драматург, переводчик, издатель, изучавший литературоведение и философию. Член группы 47. Автор сатирических стихов, продолжавших традицию Бертольда Брехта. «Защита волков» 1957. Документальных пьес «Допрос в Гаване» 1970 и «Гибель Титаника» 1978. -й. а также литературно-критических эссе. Энцинсбергера-поэта вызвало к жизни отвращение к накипи, к наглому самодовольству экономического чуда, к безнаказанности зла. Он надеялся выразить себя в протесте, перепробовал много моделей, заблуждался, но не отчаялся. Его выручили трезвый рассудок, скепсис, ирония. В его книге «Мавзолей» за скромными инициалами А.Г., Ф.Ш., Ч.Д., А.М. встают фигуры тех, кто украсил собой историю человечества. Например, Александр Гумбольд, Фредерик Шопен, Чарльз Дарвин, русский математик Андрей Андреевич Марков, многие другие. Поэтический сборник Энценсбергера «Мавзолей. 37 баллад из истории прогресса» 1975, относят к так называемой документальной лирике Германии. И здесь же описание жизней, прожитых зря, во вред остальным. Свою поэму «Гибель Титаника» 1978 он горестно назвал «Комедия». Вместе с громадой Титаника тонут иллюзии 1960-х годов. Тонет любовь, гибнет надежда. У поэта хватило мужества взглянуть на это хотя бы с иронией. Энцинсбергер, как и большинство современных поэтов Запада, пишет безрифменным стихом, но рифма ему, пожалуй, и не нужна. Мысль, уткнувшись в рифму, стала бы куцей. Видимо, ей легче переходить из одной нерифмованной строки в другую. На Геттингенском семинаре мне по-новому открылся Пауль Целан. Поэт, который числился гражданином Австрии, издавался в ФРГ, а жил и умер в Париже. Я переводил его фугу смерти, скорбное поминание тех, кто замучен в концлагерях, в гетто. Целон в юности познал нацистские преследования, все его родные погибли, образ смерти в эсэсовской форме шел за ним по пятам. Он покончил с собой в 1971 году в возрасте 50 лет. Теперь он вдруг ожил передо мной на экране, человек с грустным, спокойным лицом. Стихи он читал по книге, отчетливо, медленно произнося каждое слово. Чтобы понять целонно, нужно проникнуть в грунтовые, подземные воды слов. Смысл у него не лежит на поверхности — но его темная поэзия противостоит словесной дешевке, истрепанному языку повседневности. У него есть страшные метафоры, мука, перемолотая мельницами смерти, волосы, которые никогда не станут седыми. Поэт Фолькерфон Терне составил стихотворение из лексических шаблонов Третьего Рейха. Терне Фолькерфон 1934-1980. Поэт, редактор литературного журнала «Альтернатива». Его поэзия в России известна благодаря переводам Льва Гинзбурга. С 1963 года до конца жизни был одним из руководителей немецкого пацифистского движения АСФ, возникшего в 1958 году. поэтому часто бывал с докладами и другими выступлениями в Израиле и странах Восточной Европы, выстраивая новые культурные связи Германии. Вначале эти стихи могли показаться скучными, даже дешевыми, но, вслушавшись, я вдруг подумал о пагубном всевластии шаблонов. За каждым из этих словесных клише стояли трагедии и пороки. Беспомощность обманутых, обворованных – бесстыдство политиканов, изворотливость манипуляторов, цинизм сочинителей грязных статей. Здесь все слова были преступники, совратители, обманщики, шулера, воры. В шаблонах торжествовала власть тьмы, гигантское вторжение невежества во все сферы жизни, вытеснение духовного начала, замещение всегда тонкого по своей природе искусства грубым антиискусством. тупой силой, бездарностью, воинствующей скукой. В перерыве говорили с профессором Шене оборочной поэзии. Он считает ее наиболее близкой сегодняшнему состоянию, восприятию. Коллизии XVII века — это не конфликты между чувством и долгом или между богатством и бедностью, а столкновения исключительные, роковые, между жизнью и смертью, временем и вечностью, войною и миром. Одна из величайших трагедий той эпохи — отсутствие положительного идеала, вернее, какого-либо реального душевного пристанища, кроме веры в Бога. Но и вера в Бога, как в высшую спасительную силу, которая с таким простодушием выражена в стихах Пауля Гергерта, «Но если кажется порой, что не пришла подмога, свой тяжкий грех молитвой скрой и уповай на Бога, подвергается сомнению у ангелуса Силезиуса. «Бог жив, пока я жив, в себе его храня. Я без него ничто, но что он без меня?» Гергард Пауль, 1607-1676. Немецкий теолог и духовный поэт, диакон церкви святого Николая в Берлине, Автор важнейших текстов лютеранских песнопений, сопоставимых по влиятельности с подобными произведениями Мартина Лютера. Ангелус Селезиус. Настоящее имя Иоанн Шефлер. 1624-1677. Немецкий поэт Известен рифмованными норовоучениями и духовными стихотворениями, многие из которых, несмотря на его переход в католичество, до сих пор входят в собрание религиозных протестантских песнопений. Впрочем, одно единственное пристанище остается всегда – совесть. Мы вспоминали Фридриха фон Шпея. Шпея Фридрих фон. 1591-1635. Немецкий поэт, священник иезуит, автор церковных гимнов и хоралов, собранных в книге «Упрямый соловей» или «Духовно-развлекательная роща» 1629. Он был иезуит, в его обязанности входило сопровождать на казнь осужденных к сожжению ведьм. Закончив обряд, он возвращался домой, запершись в кабинете писал свои стихи бисерным почерком, нумеруя строфы. Сторонники Реформации относились к нему с особой ненавистью. Святоша — пособник палачей. На его жизнь покушались, он был тяжело ранен, с трудом выздоравливал. В 1631 году по всей Германии разошлось анонимное латинское сочинение «Cauccio criminalis». Автор неопровержимо доказывал, что среди осужденных женщин нет ни одной виновной, признания вырваны пыткой. Трактат возымел свое действие, после него сожжение ведьм по существу прекратилось. Автором этого сочинения был Фридрих фон Шпея, поэт. Но есть нечто такое, что выше поэзии. Совесть.